Глава четвертая. Мы приземляемся, но даже прижавшись носом к стеклу, я не могу ничего разглядеть, слишком темно. Единственное, что удается рассмотреть, это мигающие огни на взлетно-посадочной полосе. Но даже когда шасси самолета касаются земли, Калум не дает мне возможности изучить окрестности. Машина, на которой мы приехали, остается в самолете. Должно быть, это автомобиль для путешествий. Потому что Дюран провожает нас к другому. На блестящему черному седану. Стекла затонированы так сильно, что я понятия не имею, где именно мы едем. Но вот Калум опускает окно. И я чувствую, это соленый запах, океан. Значит, мы на побережье? А Северная Каролина или Южная? Шестичасовое путешествие из Киркуда как раз привело бы нас на берег Атлантического океана. Тем более, что слово «Атлантик» — часть названия компании Калума, Но всё это не имеет никакого значения. Важны лишь пачки хрустящих банкнот в моём рюкзаке. Целых 10 тысяч. Я до сих пор не могу в это поверить. Десять тысяч. В месяц. И ещё чёртова куча денег после окончания школы. Здесь должен быть подвох. Возможно, Калуму удалось бы убедить меня в том, что он не ожидает от меня никаких... Особых одолжений, но, как говорится, не учи рыбу плавать. Во всем и всегда скрывается ловушка, и рано или поздно я не узнаю. Но тогда у меня будет по крайней мере десять тысяч долларов, и если придется, я смогу сбежать. А пока я буду плыть по течению, постараюсь быть милой с Роэлом и его сыновьями Черт, о сыновьях-то я и забыла! Он сказал, что их пятеро. Насколько гадкими они могут оказаться? Пять избалованных богатеньких мальчиков? Ха! Да я имела дело с субъектами похуже. Взять, к примеру, одного из дружков моей мамы, бандита по имени Лео. Он начал распускать руки. Мне тогда было двенадцать. Но потом, после того, как я ударил его под дых и чуть не сломала руку, научил меня, как правильно сжимать ладонь в кулак. После этого мы с ним сдружились. Его советы по самозащите... Весьма пригодились мне позже, когда меня пытался облапать следующий мамин ухажер. Да, маме необыкновенно везло. На козлов. Но я стараюсь не судить ее. Мама из кожи вон лезла, чтобы выжить, и я никогда не сомневалась в ее любви ко мне. Через полчаса Дюран притормаживает перед воротами. От шофера нас отделяет перегородка, но я слышу звук электрического сигнала, потом шорох механического вращения, после чего машина продолжает двигаться, но уже медленнее, когда, наконец, автомобиль полностью останавливается, в салоне раздается щелчок. Замки открыты. «Вот мы и дома», — тихо произносит Калум. «Мне хочется поправить его. Для меня такого места не существует, но я держу язык за зубами». Диран открывает для меня дверцу и протягивает руку. Когда я вылезаю, у меня подгибаются коленки. Перед огромным гаражом припаркованы еще три машины, два черных внедорожника и вишневый пикап, который выбивается из общей картины. Калум ловит мой взгляд и печально улыбается. Раньше было три рейндж-ровера, но Истон поменял свой на пикап, подозревая, ему нужна машина попросторнее, чтобы возить подружек. Он говорит это не с укором, скорее всмирившись. «Должно быть, Истон один из его сыновей...» но в его тоне мне слышится что-то еще. Может, беспомощность? Я познакомилась с этим мужчиной всего несколько часов назад, но тяжело представить, что такой как Калум может демонстрировать беспомощность, и мои защитные стены вновь поднимаются. «Первые несколько дней тебе придется ездить в школу с мальчиками», добавляет он, «пока я не куплю тебе машину». И тут мужчина с подозрением прищуривается. «Э, «Кстати, у тебя есть права, где указаны твои настоящие имя и возраст?» Я неохотно киваю. «Хорошо. И тут до меня доходит другое. Вы купите мне машину? Так будет лучше всего. Мои сыновья... Ройл словно подбирает нужные слова. «Не сразу сходится с незнакомыми людьми. Но тебе же нужно как-то добираться до школы, так что...» Он пожимает плечами и повторяет. «Так будет лучше всего. Я не могу справиться с охватившим меня подозрением. Что-то здесь не так с этим мужчиной, с его детьми. Может, мне стоило сильнее сопротивляться, чтобы выбраться из его машины еще в Кирквуде? Может... Все мысли тут же вылетают из головы, стоит мне, наконец, перевести взгляд на дом. Нет, на дворец. Дворец Роялов, королевский дворец. Это что-то нереальное. Высотой всего в два этажа здание раскинулось так широко, что мой взгляд не может охватить его целиком. И окна, они повсюду. Наверное, у архитектора, который спроектировал этот дом, была аллергия на стены. «Или он до смерти боялся вампиров?» «Вы...» «В смятении я умолкаю...» «Вы живете здесь?» «Мы живем здесь», — поправляет он меня. «Теперь, Элла, это и твой дом тоже». «Нет, это место никогда не станет моим домом. Я не принадлежу миру роскоши и только в трущобах чувствую себя, как в своей тарелке». С ними я отлично знакома. Там мне комфортно, потому что нищета не окружает тебя ложью. Она не обернута в красивую упаковку. Там все так, как оно есть на самом деле. Это дом иллюзия. Она ослепляет своей красотой. Но мечта, которая пытается увлечь меня калом, хрупкая, как бумажный лист. Ничто не сияет вечно в этом мире. Внутри здания оказывается таким же экстравагантным, как и снаружи. Просторный холл выложен белый с прожилками серого и золотого плиткой, как в банках или приемных дорогих врачей. Потолок словно растворяется в небе, и мне хочется прокричать что-нибудь, только чтобы услышать, каким долгим будет эхо. Лестницы, поднимающиеся по обе стороны от входа, соединяются в балкон, который выдвигается над холлом. В люстре, что висит надо мной, должно быть... Сотни лампочек и так много хрусталя, что, если она упадет, все покроется толстым слоем стеклянной пыли. Такое ощущение, что ее притащили сюда из отеля. Я бы не удивилась, окажусь это правдой. Все в этом доме так и кричит об огромных деньгах. В то же самое время Калум настороженно следит за мной. Словно ему удалось залезть ко мне в голову, и он понимает, насколько я близка к тому, чтобы запаниковать, чтобы убежать отсюда без оглядки, «Потому что, черт побери, у меня здесь не место!» «Я понимаю, как сильно это все отличается от того, к чему ты привыкла», — глухим голосом произносит он, — «но ты освоишься со временем. Тебе здесь понравится, обещаю». Я тут же застываю. «Не нужно давать обещаний, мистер Ройл. По крайней мере, мне? Никогда». Он кажется ошеломлённым. Называй меня Каллум. И я намереваюсь выполнить всё, что пообещал тебе, Элла. Точно так же я себя по отношению к твоему отцу. Я немного смягчаюсь. Вы... А... Мне трудно подобрать слова. Вы действительно любили моего Стива? Он был моим лучшим другом, — искренне отвечает Каллум, — я доверял ему свою жизнь. Хм, здорово. Что тут сказать? Единственный человек, которому я доверяла, мёртв? Мёртв. И лежит в земле. Я думаю о маме, и меня вдруг охватывает такая тоска по ней, что сжимается горло. Ах, ах. Я пытаюсь говорить безразличным тоном, словно слезы не застилают мне глаза, и я не готова вот-вот сорваться. А, «А у вас есть дворецкий? Или экономка? Кто следит за порядком в этом доме?» «У нас есть прислуга. Тебе не придется скрести полы, чтобы отрабатывать свое проживание?» Его улыбка гаснет под моим мрачным взором. «Где мое письмо?» Калум, должно быть чувствует, что я вот-вот сорвусь. Послушай, уже поздно, а у тебя было достаточно приключений на сегодня, — говорит он мягко. Давай перенесем этот разговор на завтра. Мне бы хотелось, чтобы ты как следует выспалась. Он понимающе смотрит на меня. У меня такое ощущение, что ты уже давно не высыпалась. Он прав. Я делаю вдох, а потом медленно выдыхаю. А где моя комната? Я отведу тебя. Услышав звук шагов, над нашими головами, Калум замолкает, и я замечаю, как в его взгляде мелькает одобрение. А вот и они. Гидон сейчас в колледже, но я попросил остальных спуститься, чтобы познакомиться с тобой. Они не всегда меня слушаются. Видимо, как сейчас, потому что младшие Ройла, похоже, не собираются делать то, о чем просил их отец. Они полностью меня игнорируют. С тех пор, как эти четыре темноволосые фигуры появились у выгнутой балюстрады балкона, никто из них не удостоил меня взглядом? У меня прям-таки отвисает челюсть, но я быстро прихожу в себя, готовая с боем встретить исходящую сверху агрессию. Я не позволю им увидеть, как сильно они вывели меня из равновесия, но... Черт побери, я потрясена. Нет, даже напугана. Потому что мальчишки Ройла оказались совсем не такими, как я их себе представляла. Они не похожи на мелких засранцев в дорогущих шмотках. Скорее, их можно назвать вселяющими ужас громилами, которым не составит труда сломать меня как щепку. Каждый под два метра ростом, как и их отец, отличается только фигурами. Те двое, что справа, стройнее, двое слева, широкоплечие с мускулистыми руками. Должно быть, серьезно занимаются спортом. Ради таких рельефных мышц нужно вкалывать, добиваться их потом и кровью. Теперь я уже нервничаю, потому что воцаряется напряженное молчание, которое не прерывает даже Калум. Я замечаю, что у всех сыновей глаза того же цвета, что и у него, ярко-синего. Их пронизывающие взгляды устремлены отца. «Мальчики», — наконец произносит Калум, — «поздоровайтесь с нашей гостьей». Тут он качает головой и поправляется. «Поздоровайтесь с новым членом нашей семьи!» Тишина. Как-то жутко. Тот, что стоит в центре, криво усмехается, опираясь руками на перила, но ничего не говорит. «Рит!» Повелительный голос Калума эхом отражается от стен. «Истон!» «Сойер!» Себастьян! Грохочет Калум. «Спускайтесь!» «Сейчас же!» Парни не двигаются с места. И тут я понимаю, что двое справа близнецы, которые не только выглядят абсолютно одинаково, но даже застыли в одной позе, высокомерно сложив руки на груди. Один из них незаметно посылает взгляд в сторону. Почти неуловимое движение глазами на брата, который стоит крайним слева. По мне пробегает холодок. Вот из-за кого нужно беспокоиться. Вот кого нужно опасаться. И только он один, склонив голову, оценивающе оглядывает меня. Когда наши взгляды встречаются, мой пульс ускоряется от страха. Ну, возможно, при других обстоятельствах это произошло бы по другой причине, потому что парень ослепительно красив, как и все остальные. Но именно этот пугает меня. И я изо всех сил стараюсь скрыть свою реакцию и с вызовом встречаю его взгляд. Спускайся, Ройл. Давай же. Его темно-синие глаза чуть прищуриваются. Он чувствует мое безмолвное противостояние. Парень видит мою непокорность, и ему это не нравится. И тут он разворачивается и уходит. Остальные словно по команде следуют за ним, открыто демонстрируя неуважение к своему отцу. Шаги эхом раздаются по огромному дому, хлопают двери. Калум вздыхает. «Прости за эту сцену. Мне казалось, сыновья поняли меня. У них было время подготовиться к твоему приезду, но... Очевидно, им нужно больше времени, чтобы осознать всё это». «Всё это? Он имеет в виду меня, моё присутствие в их доме, то, что теперь я связана с их отцом, которого до сегодняшнего дня знать не знала». «Уверен, завтра утром они будут более приветливыми», — рассуждает Калум. «Однако звучит это так, будто он пытается убедить сам себя. Но меня ему ни черта не удалось убедить».